Чага, Дядя Кузя, а как древние люди его разожгли? Спичек-то у них нет. В каменном веке люди умели обходиться без них. Они знали, для того, чтобы получить огонь, нужно быстро тереть палочкой из твердого дерева по куску мягкой древесины. От трения деревяшки нагреются и вскоре вспыхнет огонек. Теперь Очаге. Около него сидит малышка Эйя Рядом с ней пожилая женщина Это бабушка Эи. Она когда-то усыновила Рео лучшего охотника У нее есть и другие сыновья Арту художник и Тин младший сын Мы с ним уже знакомы Помнишь мальчика-подростка, который принес рыбу в начале нашего путешествия? Напомню, И мне кажется, сейчас эту рыбку приготовят Вон та красивая тетенька Ловко разделывает ее каменным ножом Вот и первое каменное орудие Которым пользуются женщины Совершенно верно А эта женщина Жена Рео лучшего охотника Мама Эи и Нира Ее зовут Ула Красавица Она занята тем, чем занимаются все хозяйки на свете. Готовят для семьи вкусную еду. Да-да, еда в каменном веке тоже бывает вкусной. К рыбе или мясу можно добавить всякие приправы. Грибы, душистые коренья, травы. Вместо соли солоноватая зола из очага. Потом... Блюдо можно зажарить на углях или запечь в духовке. В духовке? Разве они тут есть? Есть. Правда, не такие, как у нас. Рядом с очагом вырыты специальные ямки. Они заходят под очаг. Жар очага отлично нагревает все, что в них положат. И обед у хозяйки не подгорит, потому что готовится не на самом огне, а под ним. Все-то ты понимаешь, Чевостик. Дядя Кузя, а чем занята бабушка Эй, Перед ней лежит плоский камень. Она трет по нему другим камнем, круглым. Это тоже необходимые в хозяйстве каменные орудия. С их помощью бабушка Эи и другие женщины перетирают семена трав и съедобные корни растений. Так получается мука, из которой можно напечь вкусные лепешки. Женщины камнями труд, семена и корешки. Пусть не этот труд, но лепешки из муки всем на удивление! Просто объедение! А если на них положить запеченную рыбу и добавить салат, например, из дикого щевеля получится! Прекрасный привкусный обед Но пока он готовится Все занимаются Своими делами